Глава 31. Васятка Занималось утро. Восток подёрнула предрассветная дымка. Край неба посветлел. Тонкий рожок месяца не торопился покидать небосклона. В воздухе витали самые сладкие утренние сны. Вдруг тишину пронзил задорный крик: ку ка На заборе сидел чедушный оборвыш в грязных лохмотьях И, глядя на небо, кукарекал во всю глотку «Доброе утро, Восятка! Ты уже за работой?» Обратился к нему домовой «Да, солнышко зову, а то петуха нету, позвать некому Вдруг солнышко про нас забудет и не заглянет» По бессмысленному, блуждающему взору и глуповатой улыбке, нисходящей с полуоткрытых губ оборванца, Злата поняла, что перед ней дурень. В ней шевельнулось невольное отвращение. «Эй, а дурачок-то тебя видит и слышит?» Злата удивленно обернулась к Аргаруше. «Восятка блаженный, Божий человек!»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 Он бережно взял кукольную красавицу и посадил себе на ладонь. Ой, никак ко мне радость пришла. Ты радость. Ага, забава для дурака. Пусти сейчас же! Брезгливо поморщившись, попыталась вырваться Злата. На мгновение лицо восятки опечалилось. Но в этот миг из-за горизонта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 «А теперь хотелось бы найти что-нибудь поесть», — сказала Злата, которая отчаянно проголодалась. «Ага, пойдем на базар», — кивнул васятка и поковылял в сторону рыночной площади. Увидев, с какой легкостью она может командовать этим дуралеем, Злата ободрилась, рассудив, что не будет худо, если некоторое время он ей послужит.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 — презрительно подумала Злато: Если меня продаст, то и сыт будет, и наряд справит. — Ты меня продавать несешь? — сердито спросила она. — Ты — радость! — вместо ответа засмеялся васятка Пришипетывая, он разговаривал сам с собой. Подчас в обрывках фраз Злато не могла уловить никакого смысла. Она немного помолчала, а потом вновь прервала бессвязный лепет юродивого. «За деньги, что ли, показывать будешь?» Васятка уставился на нее, как будто силился что-то понять, но так и не поняв, глуповато улыбнулся и пошел дальше, продолжая бессмысленную болтовню. Злата решила, что от дурни толку все равно не добьешься, но не опечалилась, Ей случалось выбираться из куда более серьезных переделок, а уж дурачка она вокруг пальца обведет. Подходя к базару, блаженный аккуратно посадил ее за пазуху. «Здесь тебя никто не увидит. Солнышко всем на радость, а ты кому на радость, а злым людям на зависть». -с -с -с -с -с -с Он прижал палец к губам. «Так ты не хочешь на мне заработать? Как же ты раздобудешь еду?» – удивилась Злата. Люди добрые, и звери добрые, все добрые. Волчица свирепая деток кормит, детки лостятся, Добрая волчица, добрая! Какой-то торговец дал юродивому монетку. Васятка, приоткрыв ворот рваной рубашки, показал денежку Злате, чтобы и она могла полюбоваться. Блестит, глянь, блестит, как ребенок радовался он, вертя монету на солнце. Злато прикинула, что этого им хватит на хлеб и похлебку. Но к ее разочарованию Дуралей уже наигрался с денежкой и сунул ее в руки прохожему. «Ты что наделал? Зачем ты отдал монету?» – отчитала его Злато. Видя, что девушка рассердилась, Васятка искренне огорчился. «Она красивая, блестит. Ты любишь, когда блестит!» «Я люблю, когда я сыта. У меня от голода в голове мутиться», — ответила Злата с досадой. Юродивый засмеялся. «Нет, ее нельзя есть. Она блестит, и все». Он развел руками. Вдруг Злато вспомнила слова гномов. «Люди часто ценят вещи не по их истинной стоимости, а по цене, которую сами же и придумали».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 Его речь перешла в сбивчивые восклицания «Не бойся, покляти, все зрячие!» Пыталась успокоить его Злато, Но он будто не слышал ее «Прозрейте, слепцы! Возрадуйтесь! Вы живете!» Его голос перешел в отчаянный крик Вокруг собралась толпа Тотчас, словно из-под земли, появился городовой «Что за беспорядок?» Рявкнул он и, увидев бессвязно бормочущего и всхлипывающего дурачка, замахнулся на него нагайкой. «Не трожьте его!» — воскликнула Злато, высунувшись из-за пазухи рваной рубахи, и распахнула руки, словно она могла защитить плачущего восятку. «Чур меня!» — перекрестившись, отступил городовой. «Чудо! Чудо!» — пронеслось по толпе. В умишке городового лихорадочно суетились темные мысли. «Конечно, такая находка чего-нибудь достоит. Не будь он раззявый, да снеси ее во дворец, глядишь, и повышение по службе получить можно. А что, если за этакую редкость его полковникам сделают? А то, бери выше, генерал-губернатора дадут». Городовой представил себя в расшитом золотом мундире с генеральской лентой через плечо и протянул ручищу. «А ну-ка, дай сюда свою финтифлюшку!» «Нет, она радость! Радость нельзя отдать!» Затряс головой восятка. «Молчать!» — взревел Городовой и потной пятерней вырвал крошечную девушку у паренька. «Отдай! Нельзя отнимать радость!» Слезы текли по щекам восятки. Он кинулся за Златой, но городовой оттолкнул его в сторону. «Шел вон!» Паренек упал на пыльную мостовую. По толпе прошел ропот, но никто не решил соперечить представителю власти. «Не плачь, мой милый дурачок!» — крикнула Злата восятки. «Я не стою твоих слез!» «В тот миг, когда я стала гордячкой, я перестала быть радостью!» Девушка в мольбе протянула руки к толпе. «Люди, прошу вас, позаботьтесь о нем!» Эта невеличка, ростом смезинец внушало внушала благоговейный трепет и уважение. Тотчас из толпы к восятке протянулись руки. Кто-то поднял его, кто-то стал отряхивать от пыли, кто-то протянул кусок хлеба. Отдайте мне радость! На взрыв плакал паренек. Лучистые глаза Златы были тоже полны слез, но она с напускной веселостью сказала: Не плачь, погляди на солнце. Вот тебе радость, досмотри, да не забывай его звать, чтобы оно светило всем. Городовой сунул ее в карман, и Злата больше не видела в проливающего горькие слезы по утерянной радости».